Глава тринадцатая. Тапир – животное священное. Когда утром 21 сентября путешественники покинули уютную бухточку Матавени, до Сан-Фернандо им оставалось не больше трех с половиной дней пути. Если возникнет никаких непредвиденных препятствий, через 80 часов даже при неблагоприятной погоде они должны были добраться до цели своего путешествия. Плавание шло, как обычно, то под парусами, когда ветер был достаточно силен, то с помощью шестов и багров, то при помощи бичевы, когда иначе нельзя было справиться со встречным течением. Было жарко, тяжелые грозовые облака время от времени проливались теплым дождем, а затем ж солнце снова загоняло пассажиров под навес. Едва ощутимый ветер почти не давал прохлады. В Оренока, особенно с левого берега, вливались многочисленные безымянные речки, по всей вероятности исчезающие в сухой сезон. Но Жермен патерн не выказывал желания исследовать их, да и географы тоже не удостаивали их своим вниманием. Иногда мимо проплывали лодки индейцев в Пиороа, живущие на правом берегу. Индейцы без церемонии приближались к пирогам и предлагали свои услуги для обечевания На их помощь с радостью принималась, а в благодарность они получали кустки ткани, стеклянные побрякушки, сигары. Эти индейцы очень умелые судоводители, и их помощь незаменима при переходе через пороги. Наконец, три пироги в сопровождении Куриар добрались до расположенной на правом берегу деревушки Аугустина, которую господин Шафанжон не упоминает в своей книге по той причине, что в ту пору она еще не существовала индейцы не слишком склонны к оседлому образу жизни, но не покидают поставленную на несколько дней хижину так же легко, как и лодку из древесной коры, в которой они перебирались на противоположный берег. Но, похоже, у недавно построенной деревни августина имели шансы на более долгую жизнь. Она уютно расположилась в излучине Оренока между песчаной отмелью и покрытыми густыми зарослями холмами, а слева поднимался лес каучуковых деревьев, приносивших немалый доход сборщикам каучука. В деревне насчитывалось около сорока круглых хижин с конической кровлей. Сойдя на берег, господин мигели и его спутники были очень удивлены, не увидав ни женщин, ни детей. Испуганные появлением посторонних, они скрылись в лесу. Навстречу им вышел индейц Пьороа, лет сорока на вид, высокого роста, широкоплечий, крепкого сложения, с длинными до доплечево волосами в набедренной повязке и с веревочными браслетами, под коленями и на щиколотках. Он шел по берегу в окружении десятка индейцев, выказывающих ему ясные знаки почтения. Это был предводитель, вождь. Именно он выбрал для деревни это сухое, здоровое место, где жители не страдали от обычных бедствий прибрежных районов, проклятых, невыносимых комаров. Господин Мигель, а за ним и другие пассажиры подошли к вождю, который говорил по-испански. «Я рад приветствовать вас, тебя и твоих друзей», — сказал он, протягивая руку. — Мы задержимся здесь ненадолго, всего на несколько часов, а завтра на рассвете уедем, — ответил господин Мигель. — Ну, а пока ты можешь отдохнуть в наших хижинах, а не в твоем распоряжении. — Мы благодарим тебя и непременно посетим твою хижину, а ночь мы все-таки лучше проведем на борту наших пирог. — Как хочешь. — У тебя прекрасная деревня, — сказал господин Мигель, поднимаясь на берег. — Да, она родилась совсем недавно и будет процветать, если найдет покровительство губернатора Сан-Фернандо. «Мне кажется, президенту Венесуэлы должно быть приятно владеть еще одной деревней на берегу Оренока». «Мы обязательно сообщим ему по возвращении, что вождь — Карибаль», — сказал индейец с такой гордостью, словно это было имя основателя города или самого Симона Больвара. «Вождь Карибаль может на нас положиться. Мы расскажем о нем и губернатору Сан-Фернандо, и президенту республики в Каракасе». Таким образом, первое знакомство с жителями деревни прошло как нельзя лучше, и можно было рассчитывать на его счастливое продолжение. Господин Мигель и его спутники двинулись вслед за индейцами к расположенной на расстоянии ружейного выстрела от берега деревни. Жак-Элок и жан -де кермор шли рядом, сержант Марсиаль следовал за ними. «Ваш неизменный путеводитель, книга нашего соотечественника, мой дорогой Жан, сказал Жак-Элок, наверняка дает очень точные сведения об этих пио — И вы, должно быть, знаете о них больше, чем мы. — Господин Шефанжон пишет, — ответил юноша, — что эти индейцы отличаются уравновешенным характером и не слишком склонны воевать. Обычно они живут в лесной чаще, вдали от реки. Похоже, что эти решили зажить по-новому, обосновавшись на берегу Оренока. — Вполне возможно, мой дорогой Жан. А их вождь, он, похоже, очень не глуп. Очевидно, уговорил их построить деревню в этом месте. Со стороны правительства было бы весьма разумно поддержать их. А если бы в августино обосновались несколько миссионеров, то эти индейцы очень быстро попали бы в число цивилизованных «расионалис», как их здесь называют миссионерами селок да, эти мужественные самоотверженные люди наверняка принесли бы пользу жителям деревни. Мне всегда казалось, что эти подвижники, отказывающиеся от материального благополучия и семейных радостей, готовые ради этих дикарей пожертвовать жизнью, служат самому благородному делу, и человечество может ими гордиться. А посмотрите, чего добился отец Эсперанте в миссии Санта-Куана? «Вот пример достойной подражания», — вы правы, — ответил Жак и Лук, — «неизменно». Удивлявшийся глубине и благородству душевных движений Жанна кермора столь неожиданных в таком юном существе и добавил. — Но, мой дорогой жан в молодости о таких вещах обычно не думают. — О, я уже не молод, месье Илок, — ответил жан слегка покраснев. — Не молод? В семнадцать лет? — Семнадцать лет без двух месяцев и девяти дней, — вмешался в разговор сержант Марсель. — И я совсем не хочу, чтобы ты старел. «Прости, дядюшка, я больше не буду стареть», — ответил Жан с невольной улыбкой, а потом, обернувшись к Жаку, продолжил. «Так вот, вернемся к миссионерам. Тем, кто решит обосноваться в Августине, придется бороться с предрассудками этих индейцев, так как, если верить моему путеводителю, они самые доверчивые, самые суеверные из всех индейцев, проживающих в бассейне Оренока». И путешественники не замедлили убедиться в справедливости этого наблюдения. «Хижина вождя...» пряталась в тени великолепных деревьев. Крышу из пальмовых листьев украшало нечто вроде цилиндрической короны с пучком цветов наверху. Единственная дверь вела в комнату 15 футов в диаметре. Обстановка ее сводилась лишь к самому необходимому. Корзины, циновки, стол, несколько довольно грубых сидений, нехитрая индейская посуда, луки, стрелы, сельскохозяйственные орудия. Хижина была построена совсем недавно, церемония освящения — она заключалась в изгнании злого духа — состоялась накануне — Но ведь злой дух не исчезает, как пар, не рассеивается, как туман. Постучать по стенам, смахнуть с них пыль, как это сделала бы хозяйка дома где-нибудь в Европе, было недостаточно. Злой дух не пыль, которую можно вымести из дома, он не материален по своей природе, а потому его должно вдохнуть в себя какое-нибудь живое существо и умчать подальше от дома». Это можно доверить только птице. Предпочтение обычно отдается тукану, который великолепно справляется с подобной задачей. А пока птица изгоняет злого духа, все семейство, в праздничных одеждах собравшись в хижине, придается пению, танцам и возлияниям, поглощая при этом бесчисленное количество чашек кофе, щедро разбавленного агуардианте и тафии Так как тукана достать не удалось, очистительная миссия была возложена на попугая. После того, как птица с писком, полетав внутри хижины, вырвалась на волю и скрылась в лесу, можно было безбоязненно входить в хижину. И вождь со спокойной душой ввел гостей в свой дом, зная, что теперь злой дух не станет терзать их. Выйдя из хижины вождя Карибали, наши путешественники увидели жителей Аугустина, можно сказать, в полном составе. Успокоившись, женщины и дети откликнулись на зов своих отцов, братьев и мужей и вернулись в деревню. Одни бродили среди хижин по деревьями, другие направлялись к стоявшему у берега лодкам. Женщины миниатюрные, изящные, с правильными чертами лица показывались Жермену Паттерну все-таки менее эффектными, чем мужчины. Как это обычно делают индейцы, пиароа. Предложили путешественникам свежие овощи, сахарный тростник, связки бананов. Здесь их называют плотанос, которые они сушат и берут с собой в дальние походы. А взамен гостеприимные хозяева получили сигары, до которых они весьма лакомы, ножи, топорики, стеклянные бусы и явно остались очень довольны результатами обмена. Общение с местными жителями заняло не больше часа. До захода солнца еще оставалось достаточно времени, чтобы немножко поохотиться в окружавших деревню лесах. Идея принадлежала Жаку Элоку и господину Мигелю. Они же и взялись за ее реализацию, получив от своих спутников задание настрелять морских свинок, пикари оленей, индейк, гокко, голубей, уток и прочей живности, которая так приятно разнообразила их меню. Словом, каждый выбрал себе занятие по вкусу, кто остался в лодке, кто на берегу, кто в деревне, а Жак Эллок, господин Мигель и жермен Паттерн со своим неизменным ботаническим ящиком за спиной углубились под сень леса, окружавшего плотной стеной поля сахарного тростника и маниоки. Охотиться они собирались в окрестностях Аугустина, а потому, если не поддаваться охотничьему азарту, заблудиться было совершенно невозможно. Углубляться в лес нашим охотникам не пришлось». Очень быстро господин Мигель подстрелил морскую свинку, а Жак-Элок уложил оленя. С такой добычей вполне можно было возвращаться назад. Наверное, им следовало бы взять с собой одного или двух индейцев, но ни один из них сам не предложил свои услуги, а просить они никого не стали. Отвлекать же матросов от ремонта пирогом не хотелось, поэтому охотники решили, что вполне обойдутся без посторонней помощи. Они находились в километрах в трех от деревни. Господин Мигель тащил свою морскую свинку, а Жак-Элок и -э Жермен – паттерн оленя. Солнце пекло, воздух в лесной чаще был неподвижен. Охотники решили сделать небольшую передышку, но едва они растянулись под пальмой, как густой чаще послышался громкий треск, словно какое-то большое животное продиралось сквозь заросли кустарника. «Осторожно — Осторожно! — крикнул Жак Элок. — Там какой-то зверь! — В моем карабине есть еще два патрона, — ответил господин Мигель. — Держитесь наготове сказал Жак, — а я пока перезаряжу свой. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы привести оружие в боевую готовность. Кусты больше не шевелились, но, прислушавшись, можно было различить прерывистое дыхание и какое-то хриплое ворчание. — Это должно быть крупное животное, — сказал, подходя ближе Жермен Паттерн. — Стой там, не двигайся, — сказал ему Жак-элок. — Это, по всей вероятности, ягуар или пуманус с нашими четырьмя пулями. — Подождите, подождите, — крикнул господин Мигель. — Мне кажется, я вижу среди ветвей длинную морду. — Ну так кому бы ни принадлежала эта морда, — ответил жак -э лок и разрядил свой карабин. Тот час же раздался страшный треск, и с чащи с ревом выскочил какой-то огромный зверь. Грохнули еще два выстрела. Господин Мигель тоже разрядил свой карабин. Животное с последним воплем упало замертво. «Э, — то это всего лишь тапир! — воскликнул Жермен патерн Стоило тратить наши четыре пули! — Из соображений безопасности, конечно, нет, но вот из кулинарных соображений это животное вполне могло того стоить. Итак, наши охотники имели дело не с ягуаром и не с пумой, самыми опасными южноамериканскими хищниками, а с тапиром. Это сильное животное с не слишком густой коричневой шерстью, сероватой на голове и на груди. У самца есть грива. Тапир ведет по преимуществу ночной образ жизни обитает в чащах и на болотах. Его нос, напоминающий небольшой подвижный хобот, заканчивается свиным пятачком, что придает ему сходство с кабаном или даже со свиньей. Ростом же он сосла». У охотников не было ни малейших оснований опасаться нападения. Тапир питается фруктами и растениями, единственное, на что он способен, — это сбить человека с ног. Однако не стоило жалеть о четырех пулях. Если удастся дотащить его до пирог, матросы знают, что с ним делать. Но в тот момент, когда убитое животное покатилось на землю, ни господин Мигель, ни его спутники не услышали крика следившего за ними индейца и не видели, как тот со всех ног помчался к деревне. Они взвалили на плечи оленя, прихватили морскую свинку и двинулись в обратный путь, а за топиром собирались послать кого-нибудь из матросов. Когда они пришли в Аугустина, все население деревни было охвачено яростью и ужасом. Мужчины и женщины окружили своего вождя, и тот, казалось, был не менее возбужден, чем его подданный. Появление Жермена Паттерна, господина Мигеля и Жака и Лока было встречено громогласными воплями ненависти и мести. — Что случилось? Откуда такая перемена? — «Может быть, пиаро готовились к нападению на пироги?» Жак и Лока его спутники успокоились, увидев направлявшихся к ним господина Филиппа, господина Баринаса, сержанта Марсьяля и Жанна. «Что случилось?» — спросили они. «Вальдес был в деревне и видел, как выбежавший из леса индейц бросился к вождю и сказал, что вы убили морскую свинку-оленя, которых мы несем, — сказал господин Мигель. И еще топира?» — Да, Тапир, — ответил Жак и Лук, — а что плохого в том, что мы убили Тапир? — По пирогам скорее, по пирогам! — что есть мочи, — закричал сержант Марсьяль. Действительно, жители деревни готовы были перейти в наступление. Эти индейцы, недавно такие миролюбивые, приветливые и услужливые, сейчас были охвачены яростью. Некоторые вооружились луком и стрелами. Их вопли становились все более угрожающими. Они уже были готовы броситься на пришельцев. Вождю Карибалю, даже если бы он этого захотел, вряд ли удалось бы сдержать их. Опасность увеличивалась с каждой минутой. Неужели убийство Тапира было единственной причиной этой ярости? единственный И жаль, что Жан не предупредил охотников. Его путеводитель рекомендует ни в коем случае не трогать этих животных. Кажется, суеверные местные жители верят в переселение душ, и тапир для них — животное священное. Они не только верят духов, они считают тапир одним из своих предков и причем самым почитаемым. Душа умершего индейца вселяется в тапира. Убить тапира значит лишить пристанище душу, обречь ее на вечные скитания». Вот почему категорически запрещено прикасаться к этому животному, ведь это вместилище душ. И вот почему убийство топира приводит Пиаро в ярости толкает на жестокую расправу с преступником. Но, однако наши охотники ни за что не хотели оставить оленей и морскую свинку, убийство которых не влекло за собой никакой ответственности. Подбежавшие матросы схватили добычу и все бросились к пирогам. Жители деревни мчались за ними. Вождь даже не пытался усмирить их. Напротив, он шел впереди, размахивая луком. Ярость их достигла апогея, когда четверо индейцев принесли на носилках убитого тапира. В этот момент путешественники добежали до своих лодок. У индейцев нет огнестрельного оружия, а от стрел вполне можно укрыться под навесом «Пирог». Обогнав сержанта, Жак и Лок помог Жану подняться на борт «Галинет» и посоветовал ему лечь под навесом. Затем вместе с Жерменом Паттерном он вскочил на борт «Маричи». Трое географов укрылись на «Марипаре». Лодки отчалили в тот самый момент, когда на них обрушился град «Стрел». Небольшой водоворот у выхода из бухточки не позволял пирогам двигаться достаточно быстро, и прежде чем их подхватило течение, выстроившиеся на берегу индейцы выпустили следующую партию стрел. К счастью, никто не был ранен. Стрелы пролетели над лодками, и только несколько из них вонзились с соломиной крыши навесов. Путешественники зарядили ружья и вышли из-под навеса. Прогремели шесть выстрелов, затем еще шесть. Семь или восемь индейцев были ранены, а двое скатились с берега и исчезли под водой. Этого было более чем достаточно, чтобы обезумевшие жители деревни с воплями бросились в рассыпную. Лодки, которым больше не грозила никакая опасность, обогнули отмель и, подгоняемые ветром, вышли на середину реки. Было шесть часов вечера, когда Муаричи, Галинета и Мари Паре пристали к левому берегу, чтобы провести там ночь, где им не грозило никакое нападение. Уже засыпая, Жермен Паттерн спросил своего друга. — Скажи, Жак, а что эти пиаро собираются делать со своим топиром? Они похоронят его со всеми почестями, полагающимися священному животному. — Ерунда, Жак, держу пари, что они его съедят и правильно сделают. Поджаренный на углях филей топира — восхитительная вещь.